Под Колзин ценою ценой в 400 жизней. Трагедия у острова Бекхольм В один из тех ясных и тихих дней, которые уходящее лето дарит стокгольмцам, острая ликующая толпа заполнила набережную шведской столицы. Все глазели на сверкающей свежей краской и бронзовым блеском начищенных пушек линейный корабль «Ваза», которому предстояло совершить свой первый выход в море. Оркестр заиграл гимн. По разосланному на причале ковру, окруженные пышной свитой придворных, шествовали члены королевской фамилии. Грохнул салют береговых батарей. Корабль поднял якорь расправил белоснежный наряд парусов и плавно заскользил к острову Бекхольм. Возгласы «Виват!» и «Да здравствует король!» перекрыл грохот залпа всех корабельных пушек. На какое-то мгновение судно окуталось густыми клубами порохового дыма. Когда дым рассеялся, люди замерли, ошеломленные неожиданным зрелищем — Затем крик ужаса взметнулся над толпой. Там, где только что был корабль, кружились в водовороте какие-то бочки и доски, виднелись стремительно уходившие в пучину стеньги мачт, да кое-где черными шарами качались вынырнувшие из-под воды головы зовущих на помощь людей. Потрясенные разыгравшиеся на их глазах трагедии, люди стали пятиться назад, а потом страхи, давя друг друга, бросились прочь. Так 10 августа 1628 года исчез в морской пучине корабль Вазы, чтобы через треть тысячелетия поведать людям о разыгравшейся трагедии. Первые попытки Три дня спустя английский инженер Джон Балмер предложил шведскому королю поднять корабль и получил разрешение, но из-за несовершенства водолазной техники его попытки, как и многих других, успеха не принесли. Нужно оговориться, что всех пытавшихся поднять вазу привлекали дорогостоящие бронзовые пушки и находившиеся, по слухам, на судне большая сумма денег. В 1663 году лейтенант-колонел Ганс-Альберт фон Трейбрен, уже имевший опыт подъема орудий с датского судна «София», затонувшего на глубине 33 метров, попытался организовать водолазные работы в районе катастрофы. К нему присоединился и немецкий эксперт Андреас Пеккель, но, как и во всех предыдущих попытках, подводила техника тех дней. Вот так описывал итальянский священник и исследователь Франческо Негри водолазное оснащение того времени. Это были костюмы из кожи. Люди входили в кожаный колокол 4 футов и 2 дюймов высотой. Человек имел крюк длиной 6 футов и им орудовал. Водолаз мог находиться под водой 15 минут. В апреле... 1664 года с свазы подняли первую пушку. К осени 1665 года извлекли еще 53. Но не этим была замечательна деятельность Трейблена и Пекеля. Между ними началась судебная тяжба, а обнаруженные потом в архивах документы этого процесса и оказались основными источниками информации для всех последующих исследователей. Три века спустя, через 300 с лишним лет, археолог любитель Андерс Францис, ранее досконально изучивший морские операции Густава II Адольфа, шведского короля, задался целью поднять вазу и узнать причину гибели судна и его экипажа. Прежде всего, надо было найти место катастрофы. Кошками, ручным лотами, воздушными бомбами, которые, взрываясь в грунт, захватывали его и выносили на поверхность, стали прочесывать бухту.